Глава 8 Возвращение триумфальным Жека бы не назвал, да и не возвращение, это было командировка, это продолжается. А об этом лучше всех напомнил робот-заправщик, что потянул гибкие манипуляторы к осам. Ушли около 15 штурмовиков истребителей, нападающим известную цель назначения каравана, то и просчитать несложно, всей бандой особо не сманеврируешь, и на маневры не хватит времени. Минут 10 вражеским машинам идти к носителю, Еще через 10 минут могут рисоваться снова в расчете на то, что жертвы расслабились в кажущейся безопасности. Мысли горчили и портили торжество. По-хорошему бы на кролика и стартовать по тревоге нормально с катапультой. Но, черт побери, приключение получилось нервным. После такого просто невозможно упустить возможность принять душ при нормальном тяготении. В раздевалке встречал один с артим. Невозмутимо дождался, пока парни отведут души под неремитированными потоками, выдал серый натраскомбинезонный и попросил следовать за ним. Тем же коридором прошли до помпезных дверей, двое рослых усатых мужиков у ухода забавно сделали автоматами на караул. Жека почти по-родственному улыбнулся этим ритуальным калашам с примкнутыми ритуальными штык-ножами. Другими разновидностями традиционных калашников были вооружены полицейские Сайори. Скаутах довелось пострелять. Вздохнул грустно. Сейчас, наверное, переходят на семовские подделки. Вряд ли русские продолжат поставки оригинального оружия. Помрачнел. Полицейские тоже, небось, будут стоять с ритуальными автоматами у дверей какого-нибудь принца Сайори. Он отчета заранее не вздубил, их высочество. Вошли в просторную каюту. На округлых переборках бело-зеленые орнаменты, какие-то надписи вязью, как узоры. На полу мохнатый ковер, напротив диван или тахта со множеством подушечек, за ним другие двери. Но вошли и встали, какой-то мужичок прошмыгнул у другой проход. Через минуту Жека и Джон посмотрели на Сарти. Чего мы ждем? Толст стоял с таким видом, будто давно уже здесь стоит и намерен простоять так до конца дней. На лице Пьера воцарилась космическая скука. Жека заметил в глазах Джонни первого чертенка, предвестника скандала, привычно уже напрягся предчувствие очередной выходки. К счастью двери за затохтой отворились. Сю меня задом к ним и в сторону вышел давишний абориген. Занял позицию дивана, широко разведя руки, проснутил тонким голосом. Наследный принц благословенного Аллаха мира Шармуз, их высочество Аль-Адин Иль-Ашият. Это по-арабски, что ли? недоверчиво спросил Джон. Абрака-дабра какая-то, подтвердил Жека. Уголки губ сарти едва заметно дрогнули, в остальном он бесстрастно взирал вдаль. В проходе появился среднего роста паренек. Жека унылая отметила, что высочество хотя бы без прыщей. В остальном рожа какая-то девчачья, на губах улыбка, на пухлых щеках ямочки, в больших васильковых глазах озорной интерес. Только белобрысые волосы на безупречный пробор, да белоснежный мундирчик на пухлой фигуре немного соответствовали заявленному статусу владельца. Их высочество с ногами забрались на диван, улеглись на бок, перев голову ладонью, и изволили молвить. Трандер дым, чекамута харакая. Сарти в пространство произнес. Их высочество, рады вас видеть. Теканута на полбашни, отец Солужон посмотрел на Жеку. Пару сенак не пинато, покивал тот, соглашаясь с коллегой. — Что, простите, — растерялся Сартий. Да тоже прикалываемся, — серьезно пояснил Пьер. Их Высочество приснули и, уткнувшись в подушечку, зажали, похрюкивая. «Но мы пойдем», — сказал Жека. «А то ж ничего еще не кончилось». Сарти обратился к их Высочеству на местном языке, судя по интонациям, совсем не шутки ради. Пацан перестал смеяться, помрачнел, слез с дивана, пробурчал. «Ладно, извинись за меня». «Парни их Высочества изволили шутить и просят меня простить, если их шутка показалась обидной», — произнес Сарти ровным тоном. Немного повысил голос. А также их высочество обещает больше не валять дурака и приглашает в кабинет. Он мягко обратился к принцу. видите ваше высочество». Паренек пырнул к дверям, из которых недавно вышел, махнул, приглашая за собой ладошкой. Сарти попросил. «Пойдем, парни, потолкуем». Кабинет по сравнению с приемной показался аскетическим. Густен под пластик, шкафы с папками и книгами, как улы. Посередине прямоугольный стол и несколько кресел. «Здесь их высочество делают уроки», — сообщил Сарти. «А в свободное время играют с охраной в настольные игры», — добавил будничную. «Располагайтесь». Наемники уселись с одной стороны стола, Сарти и принц с другой. Капитан охраны спросил, «Перекусим?» «Отчего ж?» — пьер улыбнулся. «Но я б еще подождал четверть часика». Сарти вынул коммуникатор, посмотрел время, чуть помедлив, все-таки решился, скомандовал по телефону. «В кабинет поесть и чаю». Парни в черных мандирах принесли большое блюдо с рисом и мясом, тарелки поменьше с закусками, чайник и чашки, сразу скрылись глаз. Принц взял щепоть риса, за ним сарти, ребята сочли это приглашением. Капитан охраны приступил к знакомству. «Принцу вопросы задавать не принято, спрашивайте меня, для начала попробую ответить на самые очевидные и неудобные». Он приснул себе чаю, шумно прихлевывая, заговорил. «Звать его Высочество Ильяс, ему 16 лет». Вас, наверное, удивляет его арабская внешность. Ничего не поделать с модой. В высшем обществе такие представления о красивых детях. Биотехнологии позволяют состоятельным людям заказывать отпрысков с конкретными характеристиками. Как это делается, э -э, читайте специальную литературу. Сарти, ты сказал, что принц наследный, сержант вопросительно приподнял бровь. Рассто подтверждено несколькими независимыми экспертизами, серьезно заявил Сарти. Да и сам понимаешь, не в нем одном дело, а в клане его матери, то есть в его клане, хотя он о нем практически ничего не знает. «И не особенно надо», — заметил Ильяс равнодушно, — «король над кланами. После вошествия на престол он выходит из клана». Сарти при этих словах почтительно опустил лицо, но Жека заметил на нем легкую досаду. «Да, Ваше Высочество, позвольте представить вам ваших спасителей, пилоты малых боевых платформ, Медведь Пьер, Стар Жека, Брут Джон». Пацан приосанился, постарался придать мордашке величественное выражения, важно молвил. «Выражаю вам признательность, доблестные воины!» Парни кивнули. Сарти как бы про себя заметил, вообще-то на этом месте полагается встать и поклониться, к нему обернулись. Пьер смотрел снисходительно, Жека и Джонни насмешливо, будем считать, что вы сделали это очень быстро. Старик... Ты же понимаешь, что мы так считать не будем, добродушно сказал Пьер. Вольные рыцари никому никогда не кланяются. Э, да, конечно, согласился капитан. Да вот какая штука. Флот Его Величества недавно удачно приобрел малый носитель. Сейчас его направили в ремонт. Какие-то неполадки с катапультой. Джону удалось при этих словах хотя бы не заржать, но общее настроение он и не скрывал. Сарти смутился. Вот. Его передадут в охрану, и кланяться королю и принцу совсем нетрудно. — Дружище, твой дядя Каргум уже говорил с нами на эту тему, мы обещали подумать, — ровным тоном сказал Жека. — И просто на будущее, для общего развития, так сказать, неприязненно, — проговорил Джон. Кому нетрудно кланяться, не попадают свободные рыцари. Сарти закаменел лицом, и резко забавно пряткал рот. Пер решил снять напряженность переменной темой. «Дружище, то относительно наш Трофей. Мы втроем изуродовали ему катапульту, когда его пилоты сдались на милость, малым ходом направились к ловушке». Сарти растерялся. «Ваш? И вы ее просто отдали?» «Это в условиях контракта. Мы всегда держим слово, равнодушно пожал Пьер плечами. Не в этом дело. Смотри, как интересно получается. Сначала твой дядя на станции просит слетить вас и проводить. Далее на нас ставят ловушку. Носитель писали именно за нами». Допустим, им удалось обмануть службу срежения, там не поняли, что это ловушка. Но ваши-то координаты они поставили осознанно? Тоже нельзя исключать ошибку. Данные о нашем маршруте послали в службу контроля по секретным каналам, в последнюю очередь. Могли просто не успеть разобраться, — заметил Сарти. «Твой дядя три дня назад знал о визите принца на станцию, а в службе понятия не имеет чеки, два фрегаты и яхта», — усмехнулся Джон. «А зачем прилетели американцы?» — напомнил Жека. «Только мне кажется, что у вас конкретно пригорает». «Ну, не все так ужасно!» — улыбнулся Сарти. «Появление американских машин совсем не означает заинтересованность в наших делах американской демократии». «Скорее всего, это наемники, вроде вас. Мы не берем контракта на ликвидацию», — зло заявил Пьер. «Хорошо, это были другие, плохие наемники, не стал спорить капитан. Но согласитесь...» Официально американцы или русские ни с кем и разговаривать бы не стали. Просто пристали бы эскадру и проектовали свои условия. Это интерес частных американских структур и части местной элиты. Готовится к дестабилизации и ограблению мира. Просто бизнес, никакой политики. Сарти взял значительную паузу и глухо продолжил. «Понимаете? Я повторяю. Безразлично уже будете ли вы дожидаться нового предательства и гибели в вашем нынешнем статусе? Прекратите контракт или согласитесь помочь». Мы вам уже благодарны и не можем ставить какие-либо условия. Благодаря вам он тепло посмотрел на Жеку, и особенно вам. У нас есть время. Американцы станут уяснять, откуда здесь русские пилоты, перепроверять сведения. Возможно, их партнеры как-то проявятся, и мы сможем их нейтрализовать. Хорошо, вы не хотите никому кланяться, ладно, но мы хотя бы можем обращаться к вам, с. он явно пересилил себя с просьбами». Пьер официально улыбнулся. Всегда рады помочь друзьям, если это не помешает выполнению контракта. Вот, азартный воскресло, Ильяс, покатайтесь со мной на болиде, а то он, парень, скосился на сарте, беспокоиться. Да, улыбнулся капитан, до станции осталось несколько часов ходу по стабильной траектории. С таким сопровождением, думаю, нам ничего не грозит. Джонни печально посмотрел на его высочество. Ты в пространство-то хоть раз выходил? — пацан оглянулся на Сарти, тот демонстративно отвернулся. — С нами ты будешь разговаривать нормально или с охраной катайся, — понял его растерянность Джон. — Был, спрашивай, в космосе. — Не-а, — признался паренек. — Тогда ты пока не принц, — решил Жек, — а кадет... — Э-э, Илья, — обратился к Джону. — Пойдет? Тот презрительно скривился. — Ну, пусть будет Ильюха. Жека встал из-за стола. — За мной, кадет. Джонни тоже поднялся. Ни ссы больно не будет. Его высочество замерли с разъявленной варежкой. Жека спросил Сарти, «Мы же свободны?» Тот важный кивнул, Джонни улыбнулся. «Тогда мы полетели на кролика». Посмотрел на Ильяса. «А ты как хочешь». Паренек подскочил. «Не-не, я с вами». Раздевалки снова вернулись на исходную. Ильюша стеснялся раздеваться в присутствии незнакомых. Жека пожелал ему всего хорошего и направился в шлюз. Пацан, натужно краснея, принесся расстегивать китель. На труселях снова засбоил, попросил хотя бы не смотреть. Жека обидно зажал, так Джон напомнил ему кое-что из его недавней биографии. Парень, услышав, что не он один ведет себя в подобной ситуации по-детски, приободрился, и дело дошло, наконец, до скафандра. Джон принялся инструктировать совершенно сержантскими интонациями, как и на что надевать шлем, ранец, куда подсоединять шланки, где что включается. Вывели принца на обшивку, его высочество зависли при виде ос. Не верилось Ильюша, что эти ребята, совсем немногим его старше, на них летают. Убеждать его не стали, не упуская, подвели к Бориду, и четыре руки закинули их высочество в кабину. Потом только разошлись по машинам. Жеку сразу вызвал Сарти. «Принц в болиде? Там коротко ответил новоявленный инструктор. «Тогда переключая на тебя управление. Сможешь управлять сразу двумя машинами?» – спросил Сарти. Запросто успокоил его Жека. Все, старик, скройся, не смущай их высочество. Сарти хмыкнул, на совет принял. Реплик более не подавал. Жека вызвал Джона и кадета. Ребята, просто покатаемся. Джонни, Э, если что... Понял, не тупой, провухтил Джон. И васа плавно оторвалась от парковки. Илья, внимательно посмотри характеристики. Что неясно спрашивай. Тут написано, что управление заблокировано частично. Это как? Как всегда, поначалу. «Выбери позицию полет, жми прогрев. Что чувствуешь?» «Теплее не стало. А, это прогрев двигателей. Что теперь?» «Жми на старт», ЖК ответил подтверждение на своем тактике. «Молодец. Теперь тягу на пять процентов». Он струнул свою осу вслед за болидом. «Добавь еще пяток. Включи обзор с камеры заднего вида». «А-а-а!» – -а, пацан. «Где яхта?» Тягу вправо до предела спокойно скомандовал Жека во второе окно, вид с носовой камерой, Теперь влево до края выравнивай. Вот твоя яхта, не ори. Садимся. А давай еще раз, только я сам сейчас осторожно спасили их высочество. Ну давай, разрешил Жека спокойно. Куда он денется-то в космосе?